Оранжевые революции – это революции, не просто приводящие к смене властной верхушки государства и его геополитической ориентации, а и принципиально меняющие основания легитимности всей государственности страны. Более того, меняется даже местонахождение источника легитимности – Он перемещается с территории данного государства в метрополию, в ядро мировой системы капитализма. Такое глубокое изменение государственности имеет цивилизационное измерение. Наблюдатели, следующие представлениям о революциях, принятом в историческом материализме, революции как смена формации отрицают за бархатными и оранжевыми операциями по смене власти статус революций. Российские политологи Маслов и Прудник так пишут об оранжевой революции в Грузии и на Украине. События 1991 года не могут быть названы бархатной революцией. По той простой причине, что в стране произошла смена общественно-экономической формации. Но зададимся простым вопросом. Произошла ли смена общественно-экономической формации на Украине, в Грузии и в Киргизии? Безусловно, нет. Это и позволяет говорить о том, что необходимо отделить классическое понятие «революции» исторически сложившееся в массовом сознании граждан России от понятия «бархатной революции», которая, по сути дела, революцией не является. Объективный анализ событий на Украине, Грузии и Киргизии позволяет утверждать, что данные бархатные революции» это форма смены элит на постсоветском пространстве – Не более того, будущая оранжевая революция в Москве – это не более, чем смена элит, причем значительная часть нынешней федеральной властной элиты в состоянии реально сохранить свои позиции во власти. «Маслов, Прудник. Бархатная революция как неизбежность. Независимая газета. 13.05.2005». Действительно, в данной книге не идет речи о классических революциях, но общественные явления вообще, а революции в частности, и не ограничиваются классикой. Смена власти и в Грузии, и на Украине сопровождалась глубокими структурными изменениями не только в государстве и обществе этих стран, но и в структуре мироустройства, Две постсоветские территории резко изменили свой цивилизационный тип и траекторию развития. Они вырваны из той страны, которая еще оставалась на месте СССР, хотя и с расчлененной государственностью. Они перестали быть постсоветскими. Будущее покажет, будет ли это новое состояние устойчиво. Но в данный момент приходится признать, что свершилась именно революция. Разумеется, эти неклассические революции по многим своим важнейшим признакам отличаются от прежних и классовых, и цивилизационных революций, в том числе и по той роли, которую играют внешние силы. Ремезов пишет. «Революции всегда в той или иной степени служили целям внешних агентов, хотя бы потому, что в краткосрочном плане они ослабляют общественный организм и как-то инспирировались извне. Но в великих революциях внешний фактор был именно внешним, Превходящим по отношению к самому революционному акту. В случае бархатных революций все иначе. Поддержка извне является их внутренней чертой, входит в антологию события, становится краеугольным камнем новой легитимности. Ремезов, неоколониальная революция – «Осмысление вызова» www.apn.ru 29.12.2004 Для нашей цели описание и анализа бархатных и оранжевых революций, которые сложились как специфическая политическая технология свержения государственной власти в самые последние десятилетия, на пороге постмодерна. Нет необходимости вдаваться в детальную классификацию множества революций второй половины 20 века. Главное принять и осмыслить тот факт, что реально имевшие место в 20 веке революции вызваны необходимостью решать задачи не столько формационного характера, сколько цивилизационного. Мы видели революции, в которых часть общества добивалась изменения главных структур жизнеустройства в соответствии со своими представлениями о благой жизни. Но при этом формационные изменения имели для этой части общества второстепенное значение. Были лишь инструментами изменения. Таковы были и революции кадетов и революция либеральной интеллигенции в СССР, и массовый порыв части украинского общества в 2003-2004 годах. Но мы видели и революции, которые другая часть общества производила, чтобы предотвратить эти изменения, противоречащие ее представлениям о благой жизни и для этого приходилось переделывать общественно-экономические структуры. Для понимания и предвидения хода революций надо вглядываться не только в противоречия, созревшие в базисе общества, но и в процессы, происходящие или целенаправленно возбуждаемые в надстройке общества, в культуре, идеологии и сфере массового сознания. Грамши дал сильную теорию таких революций, а в последние полвека накапливается и систематизируется богатый эмпирический материал. Эта работа достигла того уровня зрелости, когда появилась возможность быстро разрабатывать технологии таких революций, применительно конкретной социокультурной обстановке.